Глава двадцать четвертая Коваль с озабоченным выражением лица Зашел в гримерную с бланком в руке И с порога огорошил «Дирижер, с сегодняшнего дня ты уволен Вот обходной лист Подписываешь и лети на все четыре стороны Ты прикалываешься?» Удивился Санат, принимая листок. — Не моя инициатива. Сам разбирайся, кому ты дорогу перешел. — А чья? — Меня хозяин вызвал и четко растолковал. Либо сваливает шаманов, либо всю группу пинком под зад. Вот и поставь себя на мое место. На минуту в гримерке повисло молчание. Все старательно отводили взгляд от поникшего дирижера. — А кто клопа будет на синтезаторе? — поинтересовался Смирный с кислой улыбкой. — Кравец сейчас придет. Я его срочно вызвал, — объявил руководитель. Через несколько минут в комнату ввалился прежний клавишник группы Юрий Кравченко. Он распылялся в пьяной улыбке и гаркнул. — Привет, банда! — Ты что, бухой? — обеспокоился Коваль. — Серега, если б ты мне утром звякнул, я бы как стеклышко. Да ладно, мастерство не пропьешь!» Санат забрал свои вещи и покинул гримерную. Скоро в гостиницу приедет Лия, придется ей объяснять, что их выступления в черном жемчуге закончились. Он подписал обходной лист в бухгалтерии и дождался Лию в холле. — Привет! — Девушка радостно порхнула ему навстречу, наткнулась на унылый взгляд и обеспокоилась. «Почему ты не там?» Она кивнула в сторону ресторана, откуда доносилась песня в исполнении «Ночного шторма». Санат продемонстрировал обходной лист с подписями. «Меня увольняют. Не все в восторге от нашего дуэта». «Папа». — догадалась Лия и возмутилась. — Они же фальшивят, отсюда слышно. — Кабак не филармония, — изрек Шаманов. Он с первых песен слышал, что пьяный Кравченко не попадает в ноты, часто отстает и ломает мелодию. Коваль ждал, что клавишник войдет в ритм, но становилось только хуже. Музыканты ушли на первый перерыв досрочно. — Наше время. С грустной улыбкой сказала Лия и обратилась к футляру с электроскрипкой. «Соната! Нас лишают голоса!» В холле появился Коваль, заметил Шаманова и поспешил к нему. «Что с обходным, дирижер?» — спросил он. «Концертный костюм надо сдать для отчетности». «Потом сдашь. А сегодняшний вечер ты должен отработать. Кравец пьяный, сука, на пропалую лажает». Руководитель потащил Шаманова за собой, но тот отдернул руку и заявил — у меня условия. Лия тоже будет выступать. Коваль с тоской посмотрел на девушку, перевел взгляд на соната и зашептал — «Как ты не поймешь твои проблемы из-за нее? Забудь скрипачку, и я попытаюсь уговорить хозяина передумать!» Но дирижер был непреклонен. «Или мы вдвоем?» Или оставайся с кравцом. Он в гримёрке еще накатил. Коваль скривился от досады и махнул рукой. — Чёрт с вами! Последний день! — Формально ты уволен с завтрашнего. Самородовые ужинали в это время в ресторане. Они удивились, не увидев соната за синтезатором. Антон вопросительно посмотрел на жену. Сана прислушалась и выяснила, в чем дело. Его увольняют из-за Лии. Сегодня они будут играть последний раз. Вернувшийся на сцену дирижер отыграл второе отделение в составе группы. Публика, недоумевавшая первый час, расслабилась под привычную танцевальную музыку. Музыканты ушли на второй перерыв в хорошем настроении, и на сценическое возвышение к сонату поднялась Лия с электроскрипкой. Она заметила в ресторане двоюродных братьев. Георгий и Ираклий хмуро взирали на нее и перешептывались. — Ну и что, пусть, — докладывают папе, — сегодня ее вечер. Лия тряхнула головой и гордо подняла инструмент. Она играла неистово и страстно, как в последний раз. Она понимала, что отец не отступится и выживет ее из ресторана. Сонат подыгрывал ей профессионально и тактично, чтобы всем было ясно, что главное на сцене — девушка со скрипкой. Они исполнили свои лучшие композиции и затянули короткий перерыв до размеров полноценного отделения. Публика поддерживала музыкантов аплодисментами, как на концерте. Когда Коваль стал выражать нетерпение, к сцене подошел один из посетителей и заказал у дуэта особенный номер. Кто-то из гостей захотел сам спеть в микрофон. Это было не по правилам, но Коваль увидел, как сто рублей переместились в коробку для Парноса и не посмел возражать. Клиент всегда прав, если щедро платит. Расточительным клиентом оказался Антон Самородов. По просьбе Саны он заказал песню, которую она решилась исполнить вместе с братом и Лией. Слушая их выступления, она понимала и разделяла их чувства. Любовь на краю бездны, страсть вопреки всему, жизнь за рамками привычных устоев. Сана захотела их поддержать и на несколько минут вновь стать вокалисткой. Но не той, которая пела за других, прячась от софитов, а певицей, которая не стесняется открыть свое лицо и чувства. Гости ресторана наблюдали, как на сцену поднялась беременная женщина, встала перед микрофоном и кивнула музыкантам. Клавишник заиграл мелодию песни группы «Абба», победитель получает все. И Санна запела. Она пела на английском, сначала неотличимо от оригинала, а затем ее голос стал рупором ее собственной души. Она знала, о чем песня. Про любовь, разочарование, риск и надежду на удачу. Победитель получает все. Проигравший остается с малым в стороне от победы. Один куплет солировала вокалистка, в следующем они с братом замолкали и звучала только электроскрипка. Смычок и струны, как нервы души, передавали чувство Лии. Победитель получает все. Проигравший должен упасть. Все просто и понятно. Зачем мне это объяснять? Концовку песни они закончили вместе. Высокий голос и пронзительная скрипка. «Извини», если ты расстраиваешься, видя меня такой напряженной, такой неуверенной. Но ты же видишь, победитель получает все. Победитель получает все. Артур Кармазов специально заглянул в ресторан, чтобы увидеть тех, кто вчера унизил его на морском обрыве и не дал выбросить скрипку. Они на сцене, оба счастливы, а ему пришлось держать ответ перед хозяином. Борец оправдывался, что не посмел применять силу против дочки Беридзе, хотя подозревал, что виновник его неожиданной беспомощности — дирижер. Как этот хлюпик сумел взять верх над ним? Официантка Лана присмотрелась к беременной певице. Вокалистка находилась рядом с сонатом, и было заметно, что их глаза очень похожи. После исполнения песни, которая всем понравилась, Санат помог беременной женщине сойти с возвышенности сцены. Сана вернулась за столик под одобрительные возгласы гостей. — Теперь тебя точно все запомнят, — просипел недовольный Самородов. — Давай сегодня же покончим с нашим делом и уедем. — Так и сделаем, если куш будет классный, — согласился Антон и незаметно кивнул. Рыжая подцепила двоих. Что про них скажешь? Лоботрясы с деньгами, охарактеризовала молодых грузин Сана. Они бывали в ресторане раньше, я помню их голоса. Ираклий и Георгий давиташвили ужинали в обществе рыжей красотки. Они подкатили к ней еще на пляже и заинтересовали прогулкой на быстроходном катере. Объяснили, что хотят купить лодку, а пока выбирают. Сегодня пробуют один катер, завтра другой. Просили девушку оценить комфорт и скорость. Рыжая с удовольствием согласилась составить им компанию на белом мощном катере. Вечером их общение продолжилось в престижном ресторане. Георгий и Иеракли танцевали с Татьяной попеременно. — Рыжая уговорила их пойти играть в номер с ревнивым отцом, — усмехнулась Сана. — Карты, как обычно, купят в киоске. — Уходим первыми, — подстраховался Антон, чтобы их никто не заподозрил в слежке. Они вернулись в свой номер, оттуда Сана следила за происходящим этажом выше. Игра проходила шумно, с выпивкой и крупными ставками. Братья вошли в азарт и быстро проиграли деньги, приготовленные на покупку катера. Возмущение длилось недолго. С помощью медведя и Камаза их вытолкали из люкса шулеров. «Рыжая открыла балкон, чтобы проветрить накуренный номер», — рассказывала Сана. «Предлагает капитану выйти к морю, подышать перед сном. А деньги?» Сунула в напольную вазу, сверху прикрыла искусственными цветами. Сейфу хозяина больше не доверяют. Они действительно пойдут гулять? Уже вышли из номера. Спускаются на лифте. Сейчас ты их увидишь. Антон сдвинул шторку и посмотрел в окно. Капитан с рыжей под ручку вышел из отеля. Парочка направилась в сторону набережной. У Самородова зачесались ладони. — В номере никого. — Это шанс. Там несколько тысяч. — Берем и завязываем, как ты обещал, — напомнила жена. «Ну, — Но, конечно. Придумай, как выманить дежурную. Сана сосредоточилась на шестом этаже, прослушала все номера, отметила кашель в угловом номере. Кашлял пожилой мужчина, просил у женщины таблетки, но та лишь отчитывала его — Нечего было пить холодное пиво. — Я попробую, — решила Сана, придвинула телефон и набрала короткий внутренний номер. Услышав «Алло», вежливо спросила. — Извините, это 632 второй номер? — Да, — ответила женщина, которую Сана только что подслушивала. — А я соседка по этажу, проходила по коридору и слышала у вас кашляют. — Муж простудился, — посетовала женщина. — С моим тоже так было. Мы заказали у дежурной по этажу горячий чай и аспирин. К утру всю хворь как рукой сняло. — А что, так можно? — Конечно. — Только будьте настойчивее. Скажите, что ваш муж партработник. — Он работает в обкоме. Не без гордости сообщила женщина простуженного. — Так звоните немедленно. Телефон дежурной в буклете на столике. — Большое спасибо. поблагодарила женщина. Сана положила трубку. Гостья из 632 номера позвонила дежурной, назвала должность мужа и попросила чай. Дежурная пообещала принести чайник. Сработала, убедилась Сана и вопросительно посмотрела на Антона. «Ты пойдешь?» «Хотел бы я слышать, как ты, но, увы...» Александра вздохнула, взяла пляжную сумку и на пороге предупредила. Последний раз. Антон поцеловал жену в щеку и шепнул. — У нас все получится. Сана поднялась на лифте на один этаж, специально замешкалась, пока дежурная с чайником протопала к угловому номеру и направилась к ее столу. Ее слух контролировал, что капитан с Рыжей далеко, они не помешают. Дежурная не оставит единственный чайник на этаже у постояльцев, дождется, пока чайник закипит, чтобы его заварить. За это время Сана должна успеть найти универсальный ключ, проникнуть в люкс шулеров, забрать деньги, вернуть ключ на место и исчезнуть. Только бы обойтись без неожиданностей. Ключ в столе дежурной нашелся сразу. Полдела сделано. Сана двинулась к номеру. ее грела мысль что сегодня последний раз когда она рискует сколько можно младенец то и дело дает о себе знать и скоро попросится на свет божий у нее появится любимый ребенок и начнется совсем другая жизнь пусть хлопотная но счастливая их станет трое малыш она и муж и никаких авантюр с деньгами прислушиваясь к сердцебиению младенца Сана пропустила то, что происходило совсем рядом за двумя стенами на балконе.